нормы поведения. Только в спокойной обстановке можно воспитать спокойствие и уравновешенность. Поэтому, если ребенок нервничает, упрямится, капризничает, то и дело обижается, дерзит, ищите причину в себе. В собственной манере держаться в атмосфере семьи. Станьте сами сдержанными. Не отвечайте немедленным взрывом крикливого раздражения на упрямство или капризы малыша. Но коли вам, взрослым людям, это окажется не под силу, тогда от ребенка с его очень слабо еще развитыми механизмами торможения требовать спокойствия бесполезно и даже несправедливо. Второй путь. более глубокий и совершенный, в перспективе открывающий дорогу подлинному душевному благородству и мудрости. Отрицательную эмоцию не просто останавливает свое или чужое «нет», ее смывает другая, более сильная, положительная эмоция. Процесс этот предполагает наличие большой сознательности, самокритичности, широты взглядов, Умение понять другого человека и признать за ним право на собственное мнение и самостоятельность поступков. Одним словом, процесс более взрослый и полностью доступный уже только в период самовоспитания. Может быть, самым первым шагом в подобной тренировке является известный всем прием успокоения маленьких ребят методом отвлечения их от причины испуга, обиды и тому подобное. Прием примитивный, но вполне разумный. Нельзя думать о ребенке. Пусть поплачет, ничего ему не сделается. Как раз сделается. Разработанная эмоция возникает быстрее и по менее значительному поводу. Она легко вытесняет эмоцию, не столь разработанную. Оставляя малыша наедине с отрицательным переживанием, Вы позволяете переживанию разрастаться, укрепляться, оставлять след в психике. При повторении образуется своего рода привычка к слезам, обиде, упрямству, то есть разрабатывается механизм отрицательной эмоции. Отвлекая же ребенка другими впечатлениями, вы вводите в действие механизм переключения с отрицательной эмоции на положительную, Лишайте первую длительности. Подобное, чисто внешнее переключение, войдя в обычай, действует безотказно. Мы сами пользуемся им каждодневно. Рассердились, огорчились, хватаемся за работу, за книгу, бежим в кино. Но настоящая культура чувств достигается на следующем этапе. При переключении внутренней. позавидовал чему-то. Переведи зависть в желание добиться того же. С тобой обошлись несправедливо. Часть причины лежит в тебе самом. Найди ее. Уничтожь. Человек поступил не так. Не осуждай с плеча. Проверь объективность своей оценки. Пойми, чем он руководствовался. Если нужно, помоги. Ты... Рассердился из-за пустяка? Устыдись мелочности своего раздражения. Кстати о мелочности. Это отвратительное и тяжелое свойство весьма живуче, благодаря тому, что имеет ходячий в быту синоним принципиальность. С точки зрения обывателя, принципиальность процветает где-то на коммунальной кухне. Современный мещанин под любые свои претензии, под любую склоку стремится подвести принципиальную основу. Никогда не подавайте ребятам даже малейшего примера подобной принципиальности. Учите их шире смотреть на вещи, быть великодушными. Одно из правил мелочной принципиальности как ты со мной, так и я с тобой. Наверное, вам не раз доводилось слышать фразы вроде «Раз он так поступил, то теперь я могу тоже» или «Я бы никогда себе не позволил, но после того, что он сделал...» Но если ты с хорошими — хороший, а с плохими — плохой, то какой ты сам?